Глава 51. В которой сообщается о том, что рассказал Казапас всем тем, кто увозил Дон Кихота. «В трех милях от этой долины есть деревня, хотя и маленькая, но одна из самых богатых во всем округе. И там жил крестьянин очень уважаемый и до такой степени, что хотя всегда уважение идет во след богатых, Его уважали больше за добродетели, которыми он обладал, чем за богатство, которое он нажил. Но самое большое его счастье, как он говорил, состояло в том, что у него была дочь, девушка такой необычайной красоты, редкостного ума и добродетели, что все, знавшие и видевшие ее, изумлялись неслыханным совершенством, которыми небо и природа так щедро одарили ее. Уже девочкой была она красива, а с годами красота ее все более и более росла и в 16 лет достигла высшей своей точки. Слава о необычайной красоте ее стала распространяться по всем соседним деревням. Что я говорю по соседним деревням? Эта слава проникла не только в отдаленные города но даже достигла и до дворцов королей, и до слуха всевозможного рода людей, которые стали наезжать отовсюду, чтобы посмотреть на нее, как смотрят на редкостную вещь или на чудотворную икону. Отец берег ее, и сама она берегла себя, потому что нет тех цепей, той стражи и замков, которые уберегли бы девушку лучше, чем, собственная ее скромность». Богатство отца и красота дочери побуждали многих, как из того же местечка, так и приезжих, сватать ее себе в жены. Но отец, которому надлежало распорядиться судьбой такого необычайного сокровища, был смущен и не мог решить, кому передать его из бесчисленного множества докучавших ему. И в числе этих столь многих одним из домогавшихся ее был и я, и основывал свои надежды на верный хороший успех на том, что ее отец меня знал, так как я был родом из того же местечка, из уважаемой семьи, в цветущем возрасте, имел большое состояние и не был обиженным. С такими же данными, как и я, сватался к ней еще другой из нашего местечка, что и было причиной колебаний и нерешительности ее отца» которому казалось, что за кого бы из нас ни вышла его дочь, она была бы хорошо пристроена. Чтобы выйти из этого затруднения, он надумал сказать обо всем Леандре. Так называлась богатая, сделавшая меня таким бедником, полагая, что раз достоинство обоих нас одинаково, лучше всего предоставить любимой им дочери право выбрать того, кто ей больше нравится. Пример, заслуживающий подражания всех родителей, имеющих в виду женить или выдать замуж своих детей. Я не говорю, чтобы им давали выбирать из дурных и низких вещей, а предлагали бы хорошие из хороших, предоставляли бы выбрать по их вкусу. Не знаю, какой выбор сделала Леандра, знаю только, что отец ее отговаривался перед нами обоими молодостью дочери и разными другими общими местами, которые ни к чему не обязывали его, но и не освобождали нас. Звали моего соперника Ансельму, а меня зовут Эйхенио. Чтобы вы были осведомлены об именах действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще не наступила, хотя нетрудно предвидеть, что должно быть она будет злополучной». Около этого времени в нашем местечке появился некто Висенте де Росса, сын бедного крестьянина из нашей же деревни. Этот Висенте вернулся из Италии и разных других стран, где он служил солдатом. Его взял из деревни нашей мальчиком лет двенадцати капитан, проходивший тогда как раз со своим отрядом, и по прошествии других 12 лет он вернулся молодым человеком в щегольской, пестрой и разноцветной солдатской одежде, обвешанной тысячью кусочков хрусталя и тоненькими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно украшение, завтра другое, но все они, хотя и блестели, были непрочны, незначительного веса и еще меньшей стоимости. Крестьяне, которые по природе склонны к злоречию, а когда безделье, представляет им к тому случаю является воплощением злословия, подметили это и подвели точный счет его нарядам и украшениям, из которого обнаружилось, что у него всего-навсего только три костюма разных цветов с чулками и подвязками. Но он был так изобретателен с ними и умел придавать им такое разнообразие, что если бы их не сосчитали... Нашлись бы люди, готовые поклясться, что видели у него больше десяти пар платья и двадцати султанов из перьев. И не сочтите неуместным и лишним то, что я так распространяюсь насчет его нарядов, потому что они сыграли выдающуюся роль в этой истории. Он садился на скамейке под большим тополем на площади села и увлекал всех нас рассказами о своих подвигах, так что мы слушали его с открытыми ртами, не было на всем свете страны, где бы он, по его словам, не побывал, не было сражения, в котором он бы не участвовал. Он убил больше мавров, чем их имеется в Марокко и Тунисе, и у него было будто бы больше поединков, чем Уганте и Луна, Диего Гарсия де Передес и тысячи других, которых он называл и отовсюду он вышел победителем, не пролив ни одной капли своей крови. А в другой раз он показывал нам знаки от ран, хотя их и нельзя было разглядеть, и уверял нас, что это раны от ружейных пуль, полученные им в разных стычках и сражениях. Наконец он с невиданным высокомерием говорил на «воз», с равными себе даже с теми из них, которые были хорошо знакомы с ним, и хвалился, что отец ему — его рука, его происхождение, его дела, и что в качестве солдата он и самому королю ничем не обязан. К этим его притязаниям присоединялось еще то, что он был немного музыкант — и умел извлекать из гитары звуки такого рода, что некоторые уверяли, будто она у него говорит. Но его таланты не ограничивались этим, потому что сверх того он еще был и поэтом, и на каждую пустяковину, случавшуюся в селе, сочинял стихи в полторы мили длиной.